Эпилог. Либерт Транвайс нервно крутил в руках амулет связи, ожидая ответа. Золотая цепочка то обвивалась вокруг одного из его пальцев, то беспомощно повисала в воздухе. Мужчина корил себя за излишнюю инициативу. Вот какого демона ему втимяшилось в голову помочь Давиду решить проблему с младшим гнетцом. Сидел бы себе спокойно дома, играл в шахматы, развлекался с девочками. Но нет, надо было обязательно продемонстрировать старому другу своё участие. А потом пошло цепляться одно за другое. У СНК главнокомандующего прямо аура рока какая-то. Не то чтобы он был особенно умён или везуч, но каждый план, направленный против него, принимал неожиданный оборот. Хотя насчёт везения Бертран, пожалуй, погречился. Гнет смал того, что умудрился пережить крушение корабля и сход лавины, так попутно захватил живьём отряды и горцев, и легионеров, едва не вычислив по имеющимся в их головах сведениям агентов Вайса. А теперь ещё и демонов Фосс головную боль добавил. Ведь какой хороший был план! Любимый родственничек старушки Белинды оказался абсолютно неприспособленным к играм высшего света и не обладал даже слабейшей защитой разума. Кроме того, он регулярно наведывался на базу легионов Флабер, провидывать расквартированных там подчинённых и просиживал иногда по часу на одном месте. Идеальные условия для работы умелого психу. Разумеется, читать мысли или листать чужую память в таких обстоятельствах не смог бы и лучший из лучших, но незаметно вызвать в сознании жертвы неспешно всплывающие образы или ассоциации задача как раз для мастера. Слуга Вайс обещал, что не пройдёт и месяца, как нервная система Фосс станет достаточно расшатанной для провокации срыва. Оставалось правильно обставить грядущую смерть его тётушки, и можно было рассчитывать, как минимум, на публичную истерику, определяющую образ служащих гнет су молодых офицеров в глазах общественности. Просто и изящно. Давид был бы доволен. Кто же мог знать, что мальчишка и без того в шаге от безумия? Бертран не был обычным мягкотелым торговцем. Ему доводилось не только отдавать приказы о ликвидации своих врагов, но и наблюдать смерть некоторых из них с расстояния в пару шагов. Однако видение стремительной огненной птицы и крики сгорающих заживо от одного её прикосновения людей наверняка будут преследовать его ещё долго. Впрочем, несмотря на то, что Вайс ни на минуту не мог забыть о Фениксе, Сейчас в его сознании господствовал совсем иной страх. Если Давид когда-нибудь узнает, кто именно виновен в сумасшествии Едванис полившего их всех в фосса, то Бертрана не спасёт и старая дружба. Сам высокородный во всяком случае избавился бы от подобного друга без особых раздумий. Так что следовало основательно подчистить хвосты. Созданный из бриллианта с вплавленной в него каплей крови амулет наконец ужил, осветившись слабым мерцанием. Слуга избавился от лишних ушей и ответил на вызов. Господин, тихий голос, звучащий прямо в голове, больше походил на шёпот, но зато лично модернизированное Бертраном заклятие зова имело практически неограниченный радиус действия и абсолютную защиту от прослушивания. Ваши приказания выполнены. Все участники последней операции устранены. «Хорошо. Бертран терпеть не мог терять полезных людей, но свою безопасность он ценил куда выше выгоды от продолжения их существования. «Для тебя есть еще одна работа. «Приказывайте, господин. «Белинда Фосс. Нет больше никакого смысла оставлять ее в живых». «Про то, что старушке известно слишком много, Вайс упоминать не стал». Возьми несколько человек и займись её срочным устранением. С помощниками поступишь так же, как с предыдущими. Постарайся не растрачивать материал попусту. Воспользуйся услугами тех, кто заменим без особых усилий. Будет исполнено. После окончания задания возьми отпуск. Отдохни на одном из малопосещаемых высокогорных курортов или ещё в какой-нибудь глуши, а главное, держись подальше от всех четырёх столиц. Я вас понял, Либертран. Тогда приступай. Аристократ сжал амулет в кулаке, прерывая сеанс связи и освобождая свою голову от чужого присутствия. Вайс с удовольствием избавился и от последнего свидетеля. Вот только тот был не только полезен, но и умён, как сам Бертран держал в руках залог спокойного существования слуги в виде нескольких капель крови, так и его преданный раб. И исправно хранил компромат на господина, регулярно обновляя возможности сделать документы достоянием общественности в случае своей внезапной смерти. Приходилось его беречь.